находившегося, как и сотни других, в Пролетарском районе, населённого семьями простых рабочих. По вечерам под окнами собирались мужики для игры в домино и шахматы, а по ночам молодёжь для знакомства с зелёным змием. Свой первый стакан портвейна я выпил именно тогда. В те времена, на которые выпало моё детство, была принята молодецкая забава массовых драк район на район. Зачем дрались? Очень хороший вопрос. Видимо, таким образом мы выпускали пар.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 Грубости в своей жизни я повидал достаточно, чтобы понимать. Это не значит ничего. Простой, дворовый, гоповатого вида разбитной матершинник может оказаться намного более своим и правильным парнем, чем упитанный, холёный, респектабельный дядя. У последних всё чаще проскальзывают фразочки вроде «Ничего личного, просто бизнес» или «Боливар не вывезет двоих», какими можно оправдать жизни вообще любую мерзость. От нового знакомого веяло звериной мощью и опасностью.